и она выливала на собеседника неудержимый поток веселого детского щебета, забавно стряхивая при этом своими крошечными ручками и кудрявой головой. В такие минуты умиленный Виктор Фландрен находил бланш особенно желанной. И поскольку эти приступы живой словоохотливости настигали ее, как правило, по вечерам в постели, Он никогда не упускал случая раз за разом доказать ей свою любовь, пока изнеможение и сон не брали верх над болтливостью Бланш и его собственным вожделением. За все время беременности Бланш чувствовала себя превосходно, словно растущий в ее чреве плод. Наконец-то и ей даровал полноту жизненной силы и прочное место в мире. Зелень ее сияющих глаз теперь постоянно играла чудесными голубовато-бронзовыми бликами и не умолкал в доме веселый щебет. Однако сразу после родов ее вновь одолели страхи и сомнения. Бланш казалась, что, произведя в свой черед на свет детей, она продолжила грешное деяние своей матери. И преступление это она сочла тем более тяжким, что оно было двойным. Ибо она родила двух дочерей, крошечных, как котята, и сморщенных, как лежалые яблочки. Впрочем, девочки ж не замедлили окрепнуть и похорошеть, а их раскрывшиеся глазки непреложно свидетельствовали о могучей наследной силе пеньелей. У каждой в левом глазу блестела золотая искорка. Но родовое наследство тоже оказалось двойным. От матери они получили не только цвет глаз и пышно вьющиеся волосы, а еще и родимое пятно винного цвета. Правда, только на виске, совсем небольшое и куда более бледное, чем у самой бланш. Оно было размером с небольшую монетку и имело форму бутона. Вот почему малышкам присвоили в честь этого двойного родительского дара и двойные имена. Одну назвали Розой Элоизой, а другую Виолеттой Онориной. Но позже девочкам пришлось заменить эти имена другими, обремененными, куда более тяжким и обязывающим наследием. Однако бланш угнетала не только это двойное рождение. Она предчувствовала нечто другое, ужасное, безумное, и не нашла в себе сил подняться после родов. Настолько измучил и опустошил ее привидевшийся грядущий кошмар. Ей чудилась земля, охваченная пламенем и залитая кровью. Она слышала вокруг себя крики, вопли, стоны, лишающие ее разума. Она описывала свои фантастические видения. Тысячи людей, лошадей и странных машин напоминавших носорогов, что показывал волшебный фонарь, взрываются, падая в грязь, жуткими бесформенными ошметками. Гигантские стальные коршуны своим несутся к земле, сея за собой посреди городов и на дорогах фонтаны огня. И глаза бланш, размытые ужасом и слезами, день ото дня светлели и светлели. Так что под конец вовсе утратили цвет, став абсолютно прозрачными. Она убеждала себя, что если ей послано на такое испытание, увидеть, услышать и перестрадать все эти бедствия, жестокости и смерти, стало быть, Господь Бог решил покарать ее за дерзостное намерение утвердиться в этом мире, да еще и заморав его рождением детей. И все потоки крови, что лились из разорванных людских тел и обогряли землю, города и дороги, несомненно, имели только один источник.